Кабинет был набит битком, но Вайнс, прокладывая себе дорогу тычками и окриками, пробрался к столу дежурного. Шелли выдерживала настоящую осаду. «Все не так страшно, как кажется, сэр!» – крикнула она, перекрывая шум. Детрит и констебль Слайнет сейчас в чаме, и с ними три голема! Стражники выстраиваются в линию. Обе толпы слишком заняты тем, что взвинчивает себя до нужного состояния. Отличная работа, сержант. Шелли подалась вперед и понизила голос. Вайнсу пришлось уцепиться за стол, чтобы толпа его не унесла. Фред Колонн записывает добровольцев на старой лимонадной фабрике, сэр. А еще вас искал мистер Деслов из Таймс!» Прости, сержант, не расслышал, громко сказал Вайнс. На лимонадной фабрике говоришь? Отлично. Он развернулся и чуть не врезался в мистера Эй и Пессимоло, державшего в руке аккуратный блокнот. Э, ваша светлость, Я бы хотел обсудить с вами некоторые нюансы, произнес инспектор со слепительной улыбкой. У Ваимса отвисла челюсть. Думаете, сейчас подходящее время? Поинтересовался он, когда его толкнул констебль, тащивший охапку мечей. Э, -э да, я обнаружил ряд финансовых и организационных проблем, спокойно ответил Эй Пестимал. На мой взгляд, Крайне необходимо уяснить. Ванс со зловещей улыбкой схватил инспектора за плечо. "Да, конечно, именно", воскликнул он. "Дорогой мой мистер Пессимал, и о чем я только думал. Вы несомненно сейчас уясните все! Пожалуйста, идемте со мной". Он почти выволок ошеломленного инспектора через заднюю дверь, приподнял, чтобы избежать столкновения с гружённой телегой. провёл через переполненный двор и втащил на старую лимонадную фабрику, где снаряжались добровольцы. Теоретически это было городское ополчение, но как выразился Фред Колонн, пусть лучше они торчат у нас, чем болтаются по городу. Добровольцы исполняли обязанности стражников при крайней необходимости, поскольку вступить в стражу официально им, как правило, мешали рост, профессия, возраст, а иногда состояние мозга. Большинство профессиональных констеблей не любили волонтеров. но Вайнс недавно пришел к мысли, что когда приходится налегать на колесо изо всех сил, приятнее делать это бок о бок с другими горожанами. И заодно можно поучить их правильно держать меч, иначе рука, которую они не уклюже отсекут, окажется твоей. Вайнс проталкивал Э и Песси мало через скопление тел, пока не добрался до Фреда Колонна, который раздавал шлемы. которые были всем велики или малы ровно на один размер. Новый боец Фред, громко сказал Ваимс: "Мистер Эи Пестимал, просто Эи, если однажды он заведет друзей. Правительственный инспектор, снаряди его как положено и не забудь большой щит. Эи хочет исследовать работу стражи изнутри, поэтому он добровольно вызвался постоять с нами на баррикаде в качестве резерва". Поверх головы Эи Пестимала командор подмигнул Фреду. «А-а-а! ну да!" ответил Фред, и его лицо в мерцающем свете фонарей озарилась невинная улыбка человека, который намерен превратить жизнь ближнего в сущий ад. Он подался вперед через складной столик. "Умеешь владеть мечом, канстебль Пестимал?" спросил он, нахлобучивая на голову инспектора шлем, который тут же перевернулся задом наперед. "Эй, честно говоря, я не вполне..." начал тот, но тут Фред притащил волоком старый, престарый меч. А следом тяжелую дубинку. А щит? Умеешь обращаться со щитом? Поинтересовался он, вручая его Пессималу. Признаться, я не имел в виду, инспектор попытался удержать одновременно меч и дубинку и уронил и то, и другое. Кое-как, ухватив меч, дубинку и щит, он выронил все три предмета. Можешь пробежать 100 метров за 10 секунд в полном доспехе, продолжал Фред. Рваная кольчуга медленно сползла со стола, как клубок змей, и приземлилась на сверкающие ботиночки Эи Пессимала. «Э, "Э, сомневаюсь, умеешь стоять неподвижно и справлять нужду очень быстро", крикнул Фред. "Ну да ладно, скоро научишься". Гайнс развернул Пессимала к себе, взял 35-фунтовую ржавую кольчугу и сунул ему в руки. Инспектор сложился пополам. Я познакомлю вас с некоторыми из ваших сограждан, которые сегодня будут сражаться бок о бок с вами, сказал он, пока Пессимал ковылял следом. Это Вилликинс, мой дворецкий. Сегодня никаких заточенных монет в шляпе. Да, Вилликинс? Да, сэр, ответил тот, глядя на согнувшегося Эи Пессимала. Приятно слышать. Это констебль Пессимал, Иван подмигнул. Рад познакомиться, констебль Сэр, торжественно сказал Вилликинс. Теперь, когда вы сэр, с нами, я уверен, что негодяи немедленно разбегутся. Сэру когда-нибудь доводилось выходить один на один с троллем? Нет? Тогда небольшой совет, сэр. Самое главное оказаться прямо перед ним и увернуться от первого удара. Тролли всегда забывают о щите. Тогда вы, сэр, можете шагнуть вперед и наметить место для удара по вашему сэр усмотрению. И <зыва> А что если если я не окажусь прямо перед ним, когда он попытается меня ударить? <coordinate> спросил э e. Эиписимал, e. загипнотизированный словами Вилликинса, и снова уронил меч. Что если он зайдет сзади? Тогда, боюсь, Сэр придется вернуться на исходную и начать все сначала. Э, e... и что для этого надо сделать? Как правило, родиться на свет, сэр!» – Великинс покачал головой кивнул дворецкому и повел трепещущего пести через шумную толпу. Шел дождь, поднимался туман, факелы мерцали. "Вечер добрый, сэр!» – произнес бодрый голос. Да-да, это был доброволец Хенкок, дружелюбного вида бородач с добродушной улыбкой и таким количеством холодного оружия, что Ваимцу всякий раз становилось не по себе. В том-то и заключалась проблема. Порой добровольцы втягивались всерьез. Они приносили собственное оружие, которое неизменно оказывалось лучше, чем запасы стражи. Некоторые бряцали на ходу громче гномов. У них появлялись патентованные наручники, складные дубинки, особо мягкие подшлемники, пишущие под водой карандаши, а констебль Хенкок, например, носил за спиной два аготянских меча. Они производили неизгладимое впечатление на тех, кто осмеливался заглянуть на тренировочную площадку, когда Хэнкок там упражнялся. Ваим слышал, что агатянский ниндзя способен побрить муху на лету и сделать ей модную стрижку, но от этого ему ничуть не становилось легче. Э, привет, Энди, сказал он. Я думаю, капитан Марков кое-что мне шепнул. Доброволец Хэнкок многозначительно подмигнул. Положитесь на меня. Несомненно, ответил Вайнс, которому до боли хотелось намекнуть, что возможно, одного меча вполне достаточно. Э, против нас будут тролли, по крайней мере, сначала. Не забывай, что вокруг свои, ладно? Помнишь констебля Пигля? Зато какой получился ровный срез, сэр, сказал Хенкок. Игорь сказал ему, еще никогда не было так легко шить. Тем не менее, сегодня мы действуем только дубинками, Энди. Пока я не отдам другого приказа. Ясно? Ясно, командор Ваймс. Кстати, я только что обзавелся новой. Какое-то шестое чувство вынудило Ваимса спросить: "Правда? Можно взглянуть?" "Да не вопрос, сэр". Хэнкок вытащил какую-то штуку, которая с точки зрения Ваимса представляла собой целых две дубинки, соединенных куском цепи. Это агатянские момчаки, сэр. Вообще никаких острых краёв. Ваймс для пробы взмахнул мумчаками, стукнул себе по локтю и поспешно вернул оружие хозяину. У тебя наверняка лучше получается, парень. Надеюсь, они такие заставят тролля остановиться и подумать. Мистер Пессимал в ужасе смотрел на обоих, в том числе потому, что одна из дубинок в полете едва разминулась с ним. Это мистер Пессимал Энди, сказал Ваймс. Он хочет понять, как работает стража. Мистер Хенкок, один из наших самых Рьяных добровольцев, мистер Пессимал. Приятно познакомиться, мистер Пессимал, сказал Хенкок. Если понадобится каталог оружия, обращайтесь. Ванс быстро двинулся дальше, в надежде, что Хэнкок не успеет вытащить мечи, и тут же столкнулся с куда более приятной фигурой. А, мистер Боггис, сказал он. Очень рад вас видеть, мистер Боггис, президент гильдии воров, мистер Пессимал. Мистер Боггис гордо отсолютовал Он только что получил от Фреда кольчугу, но никакая сила в мире не заставила бы его расстаться с коричневым котелком. Впрочем, никакая сила и не попыталась бы, потому что ей пришлось бы иметь дело с двумя молодцами, которые стояли по бокам, сузив глаза и выпятив каменные челюсти. Один чистил ногти опасной бритвой. У них не было ни оружия, ни доспехов, но каким-то странным образом они недвусмысленно давали понять, что констебль Хенкок в сравнении с ними далеко не так опасен. А также безухий Лут и Гари, как там его погоняло Джонс, добавил Ваимс. Вы привели с собой телохранителей, мистер Боггис. Винни и Гарри не прочь подышать свежим воздухом, мистер Ваимс, ответил президент гильдии воров. Вы, кажется, тоже прихватили телохранителя. Он взглянул сверху вниз на Э Эи Пестимало и ухмыльнулся. Ох уж эти малорослые драчуны, мистер Ваимс. «Отхватят нос и моргнуть не успеете. Уж я-то с первого взгляда распознаю классного бойца. Удачи, мистер Пессимал. Ва임с увел ошеломленного инспектора прежде, чем мистера Богиса успела покарать богиня чересчур и чуть не врезался в еще одного констебля, который гарантированно не отличался болтливостью. Мистер Пессимал, познакомьтесь, университетский библиотекарь, сказал Ва임с. Для хорошей драки человек что надо. Но Но это же не человек, это орангутанг. Понго-понго водится в Хангбангдуке и на окрестных островах. У-ук, сказал библиотекарь, похлопал э и стемало по голове и протянул ему банановую шкурку. Отлично сказано, Эи, заметил Ваимс. Такой точностью отличаются немногие!» Ваньс потащил инспектора обратно через толпу оцаревших стражников в доспехах, знакомя его направо и налево. Затем он втолкнул Пессимала в угол и, не обращая внимания на слабые возражения, стащил с него через голову кольчугу. "Держитесь позади меня, мистер Пессимал", приказал он, когда инспектор попытался шевельнуться. "Скоро тут может стать опасно. Тролли на площади, гномы в сквере, и обе компании уже выпили для храбрости достаточно, чтобы начать заварушку". Поэтому мы выстроимся в линию между ними. Тонкая коричневая линия. Ха -ха. Гномы предпочитают боевые топоры, а тролли дубины. План А дубинки, план Б ноги. Иными словами, мы будем драпать что есть духу. Но, но, но у вас же есть мечи. выпалил э и пестимал. У нас есть мечи, констебль. Да, есть. Но проделывать дырки в телах мирных граждан недопустимая жестокость. И мы уж постараемся без нее обойтись. Пошли. Я не хочу, чтобы вы пропустили хоть что-нибудь. Он снова вывел инспектора на улицу, и оба влились в поток стражников, которые направлялись в Чам. Не считая стражи, улица была пуста. Инстинкт велел жителям ангкор оставаться дома, когда на улице мелькало слишком много боевых топоров и шипастых дубин. Чам по сути представлял собой широкий проезд, некогда предназначавшийся для проведения церемониальных парадов. память о тех днях, когда городу еще было что отмечать торжественными церемониями. Шёл мелкий дождь. Он мочил мостовую и отражал свет огней на баррикадах. Баррикады, по крайней мере, так они числились в инвентарной ведомости стражи. Ха! Доски, размалеванные черными и желтыми полосами и поставленные на подпорки. Это не баррикада, особенно для того, кто побывал на настоящей баррикаде. состоящий из разного барахла, мебели, бочек страха и отчаянного сопротивления. Нет, эти черно-жёлтые штуки были всего лишь физическим воплощением идеи. Чертой, проведённой на песке, они гласили: "Не шагу дальше, здесь начинается закон. Шагни за черту, и ты окажешься вне закона. Шагни за черту со своим здоровенным топором, огромным маргенштерном или тяжелой, чертовски тяжелой шипастой палицей, и мы, немногочисленные счастливцы, вооруженные деревянными дубинками, мы, мы, э, в общем, лучше не переступай черту, ладно? Желто-черные границы закона были установлены примерно в 12 футах друг от друга, и две шеренги стражников стояли спина к спине, глядя в толпу. Вайн стащил мистера Пессимала в самый центр между линиями и выпустил. Есть вопросы? просил он, пока опоздавшие проталкивались мимо них на свои места. Маленький инспектор уставился на площадь, где тролли зажгли большой костер. Потом повернулся и, посмотрел в другую сторону, где гномы сложили несколько костров, Слышалось отдалённое пение. "Да-да, сначала они поют, чтобы, так сказать, закипела кровь", охотно объяснил Ваимс. "Они поют про героев, великие победы, убийства врагов и вино, налитое в еще теплые черепа". Ну и все такое. А потом э, они на нас нападут, спросил Э и Пессимал. Ну, не совсем так, поправил Ваимс. Они попытаются напасть друг на друга, а мы окажемся между ними. Может быть, они нас обойдут? С надеждой спросил Э и Пессимал. О, сомневаюсь. Они не в том настроении, чтобы пробираться узкими переулками. Скоро их мышление станет на редкость прямолинейным. Ари бей, вот и все. Здесь же недалеко до университета, воскликнул Эписимал, -э как будто впервые заметив массивную громаду незримого университета. Разумеется, волшебники могут сделать так, чтобы оружие вылетело у гномов и тролли из рук, и чтобы при этом пальцы возможно остались на месте, волшебным образом загнать буянов в камеры, превратить в Харьков?» И что дальше, мистер Пессимал? Мы вымоза сигару, заслонил спичку ладонью, так чтобы огонек на мгновение озарил его лицо. Мы будем прибегать к волшебству и впредь, махать палочкой, чтобы выяснить, кто в чем виноват, исправлять преступников с помощью магии. Вы скажете, невиновным нечего бояться. А я бы и на два пенца не поспорил, мистер Пессимал. Волшебство живая и непростая штука. Когда ты думаешь, что ухватил магию за горло, она кусает тебя за задницу. Никакой магии в моей страже, мистер Пессимал, только старые испытанные методы. Но их слишком много, командор». Да, в общем и целом примерно 1000, спокойно согласился Ваймс. И бог весь сколько еще выжидает, чтобы поучаствовать, если мы позволим событиям выйти из-под контроля. Сейчас тут только горячие головы и уличные банды. Э, может быть, просто не мешать? Нет, мистер Пессимал, потому что тогда начнется полный и абсолютный черт его дери бардак, как выражаются в страже. Он не прекратится и разрастется очень быстро. Нужно поставить точку немедленно. Поэтому со стороны площади донесся глухой удар, достаточно громкий, чтобы по улице разнеслось эхо. "Что это?" спросил э и Пессимал, быстро озираясь. "Не волнуйтесь, этого следовало ожидать", ответил Ваимс. Пессимал слегка расслабился. Правда? Да, Это гаханка. Тролли колотят дубинами по земле, прежде чем пойти в бой, сказал Ваймс. Говорят, всякий, кто услышит гаханку, через 10 минут будет мертв». Дырят стоя за спиной Пессимала, ухмыльнулся. Свет факела превратил его бриллиантовые зубы в рубины. Это действительно так? О, вряд ли, ответил Ваймс. А теперь, пожалуйста, извините меня, констебль Пессимал. Я оставлю вас в надёжных руках Детрита и на несколько минут отлучусь к моим бойцам, укреплю их дух и все такое. Он быстро отошел. Вайн ствердил себе, что нельзя так поступать с беднягой чиновником, оказавшимся неподходящее время в неподходящем месте. Скорее всего, Писсимал был неплохим человеком. Проблема заключалась в том, что тролли на площади, вероятно, не были плохими троллями, а гномы в сквере плохими гномами. Но неплохой тролль и неплохой гном Вполне способны тебя прикончить. Эхо гаханки разлетелось по городу, когда Вайн подошел к Фреду Колонну. "Старая добрая гаханка, сэр", сказал сержант с наигранной бодростью. "Ага, я так понимаю, скоро они двинутся". Вайн прищурился, пытаясь разглядеть фигуры на фоне далекого огня. "Тролли движутся медленно, зато на марше напоминают приближающуюся стену. Скорее всего, недостаточно будет вытянуть руку и твердым властным голосом крикнуть: "Стоять!" Вспоминаете ту другую баррикаду, мистер Ваймс?» – <tiver��> спросил Фред. Э-э, Ваимс отогнал мысленное зрелище самого себя, раскатанного по мостовой. Баррикады, сэр, повторил колонн. «Тридцать лет тому назад. Ваимс коротко кивнул. Да, он помнил славную революцию. В общем, это была и не революция, и не славная, разве что с точки зрения тех, кто считал славной раннюю смерть И там тоже одни люди погибали из-за других, которые за исключением одного или двух, в общем, были не так уж и плохи. "Да", ответил он, как будто это случилось вчера. И подумал: "Мне каждый раз кажется, что это случилось вчера. Помните старого сержанта Киля? Старик был не промах, а? Сержант Колонн, как и э и -э пестимал, говорил со странной надеждой в голосе: "Ваймский внул" Я так понимаю, вы тоже припасли парочку козырей в рукаве, сэр, продолжал Фред. Надежда зазвучала неприкрыто и бессовестно. Ты меня знаешь, Фред. Я охотно учусь, Неопределенно отозвался Ваймс. Он побрел вперед, одним кивая, других похлопывая по спине и стараясь ни с кем не встречаться взглядом. Каждое лицо так или иначе напоминало Фреда Колонна. Ваимс буквально читал мысли стражников, в то время как грохот 500 дубин Дружно опускающихся на булыжники бил по барабанным перепонкам словно молотком. Вы ведь все продумали, да, мистер Ваимс? Нас не зажмут посерёдке, как мясо в сэндвиче, правда? Это какой-то хитрый план, сэр. Сэр! Ох, надеюсь, подумал Ваимс. Но так или иначе стража должна быть здесь. В том-то черт возьми и дело. Ритм гаханки изменился. Если прислушаться, можно было заметить, что некоторые дубины ударялись о чуть выбиваясь из общего ритма. Ага. Вайн подошел к Шелли и Маркоу, которые смотрели на гном и костры. Кажется, близится развязка, сэр», – сказал Маркоу. Да уж, я, черт возьми, надеюсь. Что там у гномов? Они почти перестали петь, сэр», – ответила Шелли. И прекрасно. Мы ведь справимся, сэр, правда? спросил Маркоу. Тем более на нашей стороне голы мы. Если дойдет до драки, нет, не справимся, ответил внутренний голос. Мы можем лишь доблестно умереть, но я уже видел, как доблестно умирают. Это закрытый финал. Я не хочу, чтобы дошло дело до драки, капитан. И тут Ваим замолчал. В сумерках шевельнулась какая-то тень. Пароль! быстро произнес Ваймс. Тень в плаще и капюшоне замерла. Пароль? Простики, я его где-то же А, Игорь, проходи, сказал Марков. Как вы узнали, что это я, Шер? спросил Игорь, ныряя под баррикаду. Поза походи колонна, ответил Вайнс, подмигнув капитану. Как там дела? Все как вышкажали, Шер? Игорь откинул капюшон. Жадно и аж креппопирациониный штол дочишта. Мой кузен Игорь шагласился помогагать. Лишние руки не помешают, если вдруг случится какая-нибудь маленькая неприятность. Спасибо, что подумал обо всем этом, Игорь, сказал Ваимс, как будто Игорь в состоянии думать о чем либо другом. Надеюсь, ваша помощь не понадобится. Он посмотрел по сторонам. Лило как из ведра. В какой-то веке дождь, верный спутник стражника, появился, когда действительно был нужен. Обычно он охлаждает воинственный пыл. Кто-нибудь видел шнобби, спросил он. Из темноты ответили. Тот мистер Вайнс. Я уже пять минут как тот. «Тогда почему-то не отзывался, «Запамятовал пароль, сэр. Я думал, подожду, пока Игорь его не назовет». Ладно, иди сюда. Как там дела? Просто прекрасно, сэр, ответил шнобби. По его плащу струился дождь. Вайнс отступил на шаг. Ладно, парни, пора. Морковы шелле, двигайтесь к гномам. Мы с Детритом займемся троллями. Вы знаете, что делать. Линии наступают медленно. Никакого острого оружия. Повторяю, никакого острого оружия, пока не придется рубить, чтобы выжить. Будем действовать как положено стражи. Ясно? Слушать мою команду. Он заспешил обратно вдоль линии баррикад, и одновременно по рядам стражников бежал шумок. Дэтрит неподвижно ждал. Когда вайн подошел, тролль прорычал: "И это? Они перестали стучать, сер?" Слышу, сержант, Вайн снял плащ из промасленной кожи и повесил его на баррикаду, чтобы не стеснял движений. Кстати, как дела на Новоаповоротной улице? поинтересовался он, подтягиваясь и делая глубокий вдох. И это отлично, сэр!» радостно ответил Дитрит. Шесть алхимиков и полста фунтов свежего сполза. Раз, два, и все сидят в танке. Они не догадались, кто стукнул, уточнил Ваймс. Дмитрий обиженно взглянул на командора. "Ну нет, сэр", сказал он. "Я уж постарался, чтоб они поняли, что это я их стукнул". И тут Вайн заметил мистера Пестимало. Инспектор стоял на прежнем месте, и его лицо в сумерках напоминало бледный круг. "Ладно, хватит. Наверное, этот мелкий придурок кое-что понял. Стоя на улице под дождем и дожидаясь приближения двух вопящих толп, Наверное, ему хватило времени поразмыслить, каково провести всю жизнь в подобных переделках. Служить в страже потруднее, чем писать бумажки, правда? На вашем месте я бы остался здесь, мистер Пестимал, сказал Вайнс как можно добродушнее. На площади может быть опасно. Нет, командор, ответил Э и Пестимал, глядя снизу вверх. Что? Я принял к сведению все, что вы говорили. и намерен встретить врага лицом к лицу, командор. Послушайте, мистер Пей, э, э-и!» Эй, -э", сказал Ваимс, положив руку на плечо маленького инспектора и замолчал. Эй, -э Пей семал так дрожал, что кольчуга слегка позвякивала. Иди домой, ладно? настойчиво продолжал Ваимс. Здесь тебе делать нечего. Он неуверенно похлопал Эй, Пей семало по плечу. Командор Ваймс!» резко произнес тот: "Э, -э что?" И ипсом обратил к нему лицо, которое было мокро не только от дождя. Я констебль доброволец, если не ошибаюсь. Да, да, я так и сказал, но я не думал, что вы примете всерьез». Я серьезный человек, командор Ваймс. и сейчас я предпочту быть именно здесь, а не в другом месте, произнес доброволец Пестил, стуча зубами. И я предпочту быть здесь именно сейчас, а не в другое время. Давайте начинать, что ли? Ваймс взглянул на Детрита, тот пожал огромными плечами. Что-то происходило в мозгу маленького инспектора, которому тролль мог переломить хребет одной рукой. Как вам угодно, безнадежно сказал Ваймс. Ты слышал, инспектора, сержант Детрит? Давайте начинать, что ли? Тролль кивнул и повернулся к тролльему лагерю. Он сложил ладони рупором и выкрикнул что-то. По улице прокатилось эхо. Лучше что-нибудь понятное всем, предложил Вайнс, когда настала тишина. И э -э Пессимал, шагнул вперед и набрал побольше воздуха. «Сыпьте сюда, если вы такие крутые! бешено завопил он. Вайнс кашлянул. Спасибо, мистер Пессимал, тихо произнес он. Это именно то, что нужно.